Глава 37, в которой судьба Пофнутия выписывает неожиданный зигзаг. Драгоценные камни были холодными, к тому же в углублении совсем не пахло дымом. Об этих факторах в купе с приобретёнными во время филодельфийского эксперимента необычными способностями по восстановлению здоровья оказали на МНС живительное воздействие, и он распахнул рубиновые глазки. В темноте оценить объём свалившегося на него богатства, точнее, богатства, на которое свалился он, было затруднительно. Тем не менее, душа кладоискателя наполнилась ликованьем. Ухватив передними лапками то ли сапфир, то ли изумруд, то ли рубин, пафнутий потянул его на себя, чтобы ощупать и оглядеть со всех сторон. Но камень не поддался, словно приклеенный. МНС пробежал по периметру того, за что крепко держались найденные им сокровища. Чего-то большого и прямоугольного. Затем спрыгнул с неизвестного предмета и снова обошёл его вокруг, исследуя лапками и усами. Вещь была высокой или скорее толстой, поскольку напоминала бухлый фолиант в твёрдом кожаном переплёте с золотой застёжкой и золотой же узорной отделкой по углам. В том, что названные детали были именно золотыми, а не медными, например, кладоискатель ни на мгновение не усомнился. В голову пришельца из будущего закралась радостная мысль: Уж не натолкнулся ли он на ту самую магическую книгу, за которой отправил их в прошлое призрак графа Брюса и существование которой он же нынешний упорно отрицал? Оставалось выбраться из тайника, чтобы сообщить друзьям о находке, увечить в бесполезном отпирательстве хозяина Сухаревой башни и принять поздравление, что он в который раз самый полезный член команды Пофнутий снова вскарабкался на флиант и, встав на задние лапки, попробовал сдвинуть железную пластину. Однако, быстро выдохши и прилёг отдохнуть, с наслаждением прижавшись щекой к прохладным граням то ли сапфира, то ли изумруда, то ли рубина. Внезапно сверху послышались шаги и чьё-то бормотание. Голос вроде бы принадлежал его сиятельству, смущала лишь тяжеловесный поступь бесплотного духа. Звуки приблизились прямо к тому месту, куда волюющий счастливой клада искательской судьбы угодил путешественник во времени, и пофнути забился в угол, на случай если обладатель шагов и голоса окажется не тем, кто мог бы порадоваться встрече с грозуном из будущего. Раздалось кряхтение. Видимо, человек, не призрак, к чему уже окончательно склонился в своих размышлениях МНС, присел на корточки возле тайника. Пофнутый задержал дыхание и постарался унять колотящееся со скоростью не менее 600 ударов в минуту сердце. Главное, чтобы вырабатываемое наиважнейшим органом электричество не осветило его тёмный угол. Наклонив металлический лист, в углубление опустились две руки в кружевных манжетах. Они вцепились в книгу и осторожно вытащили её из убежища. Снова послышались шаги. Наверное, незнакомец понёс тяжёлый фолиант туда, где его удобнее читать. МНС шустро выбрался на поверхность, пока железная пластина не встала на место и не загородила путь к свободе. Удивился расставленным повсюду зажжённым свечам, огорчился, что выход из потайной комнаты лаборатории закрыт, и юркнул под стеллаж с колбами и ретортами. Любопытство однако быстро заглушило страх, и пофнутий высунул мордочку, чтобы рассмотреть своего освободителя. Кафтан, парик, длинный нос, высокий лоб, глаза выпуклые, Всё как у привидения, если не считать, что обладатель вышеперечисленных признаков крепко стоял на ногах и передвигал предметы без посторонней помощи. Ваши сиятельства, робко пискнул МНС, но граф Брюс, занятый странными манипуляциями с переливанием некой жидкости из склянки в склянку, Разглядыванием её в колеблющемся сиянии множества свечей и записыванием полученных сведений в книгу, добытую из тынника, не расслышал тонкого голосочка пришельца из будущего. "Яков Виллимович!" завопила смелевшая пофнутий, но добился совершенно непредсказуемого результата. Хозяин лаборатории недовольно крякнул, схватил со стола, на котором были разложены части механического человека, железную голову, почему-то больше похожую на птичку, и запустил в ту сторону, откуда раздался писк. МНС Е2 увернулся и забился поглубже, потрясённый невежливым обращением. Граф Брюс несколько мгновений прислушивался, не возобновится ли мешающий ему звук, и продолжил учёное занятие. Вот так-так, пробормотал чудом уцелевший путешественник во времени. Кажется, случилось непредвиденное. Я попал в другую эпоху. Больше всего по фнутие расстроил тот факт, что друзьям придётся за него волноваться, а совельье чего доброго опять окрестит его никчёмным балластом. и это после стольких усилий добиться расположения философа. Приунывший МНС снова боязливо выглянул. Все-таки он числился помощником химика, а его сиятельство явно проводил химические опыты, и пропускать увлекательное действие было бы непрофессионально с точки зрения обмена опытом. Пафнутий с легкой завистью следил, Как по изогнутым стеклянным трубкам из одной колбы в другую перетекает подкрашенная вода. Как она закипает, покрываясь пузырьками, и вновь охлаждается, приобретая новый цвет и запах, а граф либо скрипит в книге гусиным пером, либо замирает, покусывая его кончик и вглядываясь в движение жидкостей по прозрачным сосудам. Эх, нам бы такую лабораторию размечтался МНС, забыв, что и без всякой лаборатории его маленький научный руководитель умудрился состряпать эликсир, который в очередной раз забросил сотрудника в опасную ситуацию. Впрочем, последний зигзаг Фортуна выписала, не прибегая к волшебному средству. Не врал, значит, брысь про свои похождения до знакомства с Вовкиным изобретением. Сноска «Приключения брыся в пространстве и времени» начались с падения во временную дыру в вентиляционной системе Зимнего дворца. Книга «Брысь» или «Код его высочества». Краткие комментарии для любознательных. Исследователям Технологического института Грузии, ТИГ, Удалось произвести опытным путем заряды электроэнергии посредством присоединения одного нанопровода из оксида цинка к сердцу крысы. Измеренный ток составил примерно 30 пика ампер, миллион миллионной ампера.